Здоровяк что-то усердно прикручивал, приделывал и был явно не в самом лучшем расположении духа. «Независимая подвеска, независимая подвеска, тьфу, проще надо быть, и ломаться тогда нечему будет. Сейчас я им тут по-своему куда лучше сделаю, и проездит эта тарантайка еще не знамо сколь времени». «То есть, — обрадовался Миха, — скоро готова будет?» «Скорее некуда», — проворчал кузнец. «Сейчас присобачу эту хреновину, и пускай катится на все четыре стороны с этой своей иностранной техникой». «Отлично!» — потер руки довольный паренек. «А как мне хозяев узнать?» «Да очень просто!» — под повозкой что-то заскрипело и забрякало. «Вот же порождение проклятого! Ну кто ж так делает, а? Увидишь там двоих мордастых и расфуфыренных, не ошибешься!» Миха поблагодарил мужика и, взойдя на крыльцо харчевни, просочился внутрь.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 Понятное дело, красивый некогда костюм после всех злоключений давно требовал хорошей чистки и восстановления, имея теперь совсем не презентабельный вид. Но сейчас это даже играло юноше на руку. «Моя прекрасная юная госпожа Маркиза де Карабас», продолжил он, «путешествуя из своего далекого северного владения по местным землям, подверглась нападению шайки разбойников. Вся наша охрана, пытавшаяся остановить и задержать злодеев, была зверски перебита».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 «А что, действительно ли так хороша собой твоя госпожа?» Отмер наконец-то и младший из них. «Как утренняя заря, мой добрый господин!» Закивал торопливо Миха. «Ага!» — скептически сморщился старший. «Все так говорят, а потом норовят подсунуть какую-нибудь дуродину. Знаю я этих жительниц северных марок. Как и есть натуральные умертвия, даром что живые».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 подумал удивленно Миха, но, пожав плечами, тот же забыл про старика и поспешил догнать его сына широкими шагами устремившегося к выходу. Когда влекомый парой лошадей экипаж свернул с ровной до гладкой дороги и, громыхая на кочках, пересек луг, приблизившись к линии леса, перед взглядом высунувшегося из раскрытой дверцы баронета предстала успевшая переодеться Ярослава во всем своем великолепии. То самое необычное платье, в котором она попала в этот мир, сменило пропылившийся и изрядно потрепанный дорожный костюм. Красивую длинную шею украсило сверкающее на солнце изумительное колье. Столь же чудесные серьги в ушах не смогла скрыть даже пышная грива шикарных рыжих волос, не спадающих на плечи. Уж на что вроде привык красоте девушки Миха, сидевшей сейчас наверху рядом с кучером, и то на мгновение восхищенно замер, затаив дыхание. А уж барончик и вовсе поплыл, чуть не до земли отвесив в изумлении челюсть и напрочь позабыв про манеры. Яра изящно пристроилась на осложенных друг на друге вещевых мешках, и для Лишика было совершенно непостижимо – Как она умудряется сочетать в немудренной, казалось бы, позе гордую осанку неприступной красавицы и несчастный, напуганный взгляд широко распахнутых глаз, взгляд полной надежды и мольбы о помощи? «Маркиза де Карабас!» – осипшим внезапно голосом произнес он, указывая на Яру и спуская с облачка повозки, в то время как барончик так и застыл в ее дверях. «А это, любезно согласившийся нам помочь, баронет... баронет...» Миха вдруг понял, что даже не поинтересовался именем баронского сынка, который сейчас, похоже, даже и слышать ничего не слышал, продолжая пялиться на скромно потупившую взгляд девицу. «Баронет!» — ткнул его локтем в бок Миха. «Я не знаю твоего имени!» «Перкус!» — с трудом выдавил тот из себя, даже не обратив внимания на такую наглую фамильярность со стороны юноши.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 Перкус галантно помог дойти и забраться в Тарантон старательно хромающей девушке, после чего экипаж, с вновь забравшимся наверх лишиком, погромыхал обратно в деревню. А уж там восторженно суетящийся баронет любезно пригласил новоявленную маркизу, разумеется, вместе с верным пажом, в жареный хрюм отобедать, а заодно и познакомиться со своим папашей, бароном Фиткунсом Рабле. Мое восхищение, маркиза!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 Яра так надменно склонила голову, что даже стоящий позади Миха чуть сам не поверил в ее маркизность. «Благодарю вас, сыном, за оказанную помощь. Род Карабасов никогда не забудет этого». Девушка гордо вскинула вверх подбородок. Солнечные лучи, падая из окна, расплескались по многогранью камней, украшавших ее колье.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 «А что, маркиза? повернулся вновь к Яре барон Фиткунс. «Ты путешествовала с родителями или с мужем?» Миха немного напрягся из-за такого слишком прямого и неделикатного вопроса, но девушка даже бровью не повела. «Нет, барон, моих родителей, к сожалению, нет в этом мире, и обручена я еще ни с кем не была». При этих словах Перкунс приосанился, а его папаша, откровенно обрадовавшись, широким жестом указал на подносимое подавальщицей блюдо. «Отведай, очаровательная маркиза, местное фирменное яство. Жареный на вертеле мелкий хрюм. Очень недурственно здесь готовится. Хрюнов вообще редко кто готовить умеет. Специфическое у них мясо, особенно у болотных».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 Барон позволил себе задать новый вопрос. Маркиза, мы, конечно, доставим вас в Крынск, но если где тебе там остановиться? Я думала поселиться в какой-нибудь гостинице. Девушка переглянулась с Лишиком. Вообще этим занимался мой камердинер, но теперь, видимо, займется Паш. Миха собирался важно поддакнуть, но вмешался Перкус. У тебя вряд ли это получится, маркиза. Отчего же? Мой сын прав, покачал головой старый барон.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 Нужен был доступ к судоходным рекам и, соответственно, к двум южным морям, в которые те впадали. Реки текли с разных сторон и по чужим королевствам, минуя империю, а здесь обе делали большущие петли и сближались меньше, чем на четыре руки лик. Вот и бодались два государства за это междуречье, пока империя окончательно его не захватила.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 «Народишка ради такого дела со всех концов съехался, говорят. Не протолкнуться, не то что апартаменты где достойные снять. Вот я и хочу тебе, Маркиза, предложить пожить пока гостей в моем городском доме. Дом большой, добываем мы в нем редко, наездами. Дел в баронстве всегда не в проворот. Но тут уж грех было не наведаться. Почту за честь предоставить тебе кров и стол на время, пока ты не уладишь свои дела».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 А то на маркизе столько каменьев драгоценных, что сильно соблазнительной добычей она для многих будет. Вон ползала на нее украдкой зыркают, а морды-то у, у бандитские у всех».